Глава шестая. Пятница, 30 ноября. Утро. Ленинград. Улица Некрасова. Саша Щукин крепился целую неделю, не позволяя себе ругать себя же. Надо, дескать, любить данного бестолкового увольня, у которого руки и задницы проросли. Этого туповатого деревенского парубка, который проявляет завидную наблюдательность в отношении молодых барышень, но в упор не увидит объект, за которым охотится наружка, даже если и на подозрительного типа нахлобучить черную шляпу, одеть в плащ того же траурного цвета, а на спине жирными белыми буквами написать «Шпион». Все равно упустит. Шурик незаметно вздохнул. Старший опероуполномоченный Тихонов сидел рядом, за рулем новенького москвича, словно облитого кофе с молоком. Малолитражка. Класс. Умельцы из тех отдела засунули под капот мощный мотор от Порша, и теперь неприметный москвичонок гонял, как машина Джеймса Бонда. Правда, пришлось заодно и подвеску менять на импортную Макферсон, и шины Хантера будь, зато теперь ни один гад не уйдет от погони. Щукин проводил взглядом девчонку в зябкой синтетической шубке, и стрелка на внутреннем счастье мере качнулась от минуса к плюсу. И так уж он и безнадежен, если подумать. Вон, из младших разведчиков перевели в просто разведчики, а месяц назад он и старшим стал. Не рост разве? Вот только ошибки старший разведчик Щукин допускает прежние, достойные лишь сопливого курсанта. Новенькая рация с какой-то там плавающей частотой вдруг заговорила человеческим голосом. «Пятый, я первый. Машина объекта, желтые жигули, номер 1203 ЛАС. свернула на Некрасова. Третий лидирует, вы движетесь за объектом». «Шур, ответь!» — бросил старший уполномоченный, потихоньку трогаясь. «Пятый первому», — заспешил Щукин. «Принято». Салатного цвета Вартбург, в котором засел третий, нынче игравший за лидера, обогнал «Москвича» и покатил себе дальше. А вот и «Жигулей». За рулем сидел плотный мужчина средних лет, сосредоточенно следивший за дорогой. Его крутые плечи обтягивала потертая кожанка рыжего цвета, как будто подобранная в тон автомобилю. тихоно вдвинулся следом, выдерживая дистанцию. За перекрёстком «Жигуль» замигал поворотником, притормозил и въехал под арку во двор. «Шур, твой выход!» — быстро скомандовал водитель, прижимаясь к бровке. Щукин, ни слова не говоря, покинул теплый москвич и завернул в подворотню, где дуло и хрустел ледок. Когда старший разведчик вынырнул в неглубокий двор-колодец, объект как раз запирал машину. «Видишь его?» — Вкрадчиво пискнула подлыжной шапочкой. «Вижу!» — мужественно обронил Шурик. Тангента, невидимая за поднятым воротником куртки, холодила шею. Опять шарф забыл. Забыл! Тетя Калерия не повязала. «Играй пьяного!» «Уже!» Походка Щукина стала неуверенной. Тут главное не переигрывать. Не качаться, изображая алкаша. Не горланить прошумевший камыш. «Одет-то опрятно!» «Вот и давай, прикинься загулявшим гулявшим студентом». Неловко оступаясь и мыча... «Пардон». Саша пересек двор, боковым зрением замечая объект, спокойно шествовавший к парадному. «Товарищ Тихонов», — не удержался Щукин. «Здесь черный ход есть, а чердак... Там можно целый квартал пройти из дома в дом». «Знаю», — строго прошуршало в наушничке. «Не отвлекайся». Черный ход заперт. Выясни хотя бы, на каком этаже проживает объект». «Понял». Мужчина в желтой кожанке скрылся за дверями соседнего подъезда, и Щукин ускорил ход, направляя стопы туда же. Тяжелая деревянная дверь поддалась без труда и без шума. Неслышно ступая по стародавней шахматной плитке, Шурик замер, обращаясь вслух. «Высматривать человека наверху нельзя». «Объект может поглядывать за перила». Гулкие шаги прервались, залязгали ключи. Щукин на цыпочках взбежал на второй этаж. По стеночке взобрался на третий. Створка негромко захлопнулась, клацнув замком. «Тринадцатая квартира», — сообразил Саша и быстро спустился вниз. «Так, а куда смотрит окна тринадцатой?» «Ага, в соседний двор». Выскочив из парадного, Шурик все же заставил себя не спешить. На всякий случай. И побрел со двора, качаясь и широко водя руками. Обознался, мол, в охмелю. Не туда зашел. Тот же день. Позже. Ленинград. Литейный проспект. Большой дом. Начальник второй службы мирно сопел, перебирая фотографии. И Щукин малость успокоился. Все он сделал правильно, нигде не накосячил. Тетя Калерия будет им довольна. «Выяснили, кто?» – деловито спросил капитан Иванович, не поднимая головы. «Выясняем, товарищ подполковник», – браво отрапортовал Тихонов. Объект прописался весной этого года, вроде как по обмену. Паспорт на имя Ивана Тимофеевича Жаргина. В ЖЭКе охарактеризовали жильца как положительного, тихого, непьющего. Квартплату вносит в один и тот же день, и до копейки. Бухгалтерша говорит, аккуратный, как немец». «И она права», — раздался спокойный голос от двери. Щукин с удивлением глянул на вошедшего, налитого здоровьем человека средних лет в простеньком сером костюме и белой рубашке, но без галстука. Очки в толстой черной оправе придавали ему вид строгого директора школы или институтского профессора. «Товарищ генерал-лейтенант!» — растерянно затянул хозяин кабинета, вставая. Капитан Иваныч!» — попенял ему гость и нетерпеливо повел рукой. «Да сидите вы! Не в армии чай!» «Простите, Борис Семенович!» — запыхтел подполковник, усаживаясь. «Растерялся!» И только сейчас до Щукина дошло, кого он видит перед собой. «Да это же сам Иванов!» «Ну, не предупредил, звоняйте!» Наметил улыбку генерал-лейтенант и сел на свободный стул между Щукиным и опероуполномоченным Кольцовым. Молодцы, что вычислили этого немца. Он засветился на Ноябрьских, вблизи сверхсекретного объекта, и по нему уже вышка плачет за похищение и убийство молодой сотрудницы. Их там орудовало трое. Фото Жаргина мы показали свидетелю, и тот сходу опознал убийцу девушки. Этот самый Жаргин переговаривался со своим подельником по-немецки. «Вот оно что!» — проворчал капитон Иванович. «Да», — кивнул Иванов, — «вполне возможно связь с разведкой ФРГ. К поискам подключились товарищи из штази, но вы тоже не зевайте. И огромная к вам просьба, не спугните этого Жаргина. Все контакты отслеживать. Ну, вас учить только портить». И вот еще. Жестом фокуснику он выложил на стол несколько снимков. Фотороботы тех двоих, что в остатке. Щукин жадно рассматривал ориентировки. Блондин с роскошным чубом, рослый и ноги колесом. А у другого лицо квадратное, шея короткая, уголовный фенотип. «Будем искать», — увесисто сказал капитан Иванович. Суббота, 1 декабря. Утро. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 14.10. Небеса четко соблюдали график. Декабрь, стала быть, зима. И всю ночь валил снег, устанавливая режим тишины. Лишь под утро рассеялись тучи, а на холодное синее небо вскотилось солнце. Не греющее, зато яркое. Белизна слепила даже в тенях. А любую елку хоть снимай, да новогодние открытки печатай. Лепота. Однако дружный коллектив института не обращал внимания на зимние красоты. Привычно гудели трансформаторы, эксплуатационники исполняли вокруг оборудования ритуальный чекап или озабоченно катали по коридорам тележки, груженные причудливыми запчастями, порою выточенными из сиятельного паладья. У программистов шелестели кондиционеры, трещали и визжали принтеры. Особисты бдели, аналитики соображали, и даже дежурный администратор трогательно заботился о коллективе, подсчитывая на калькуляторе, какое добро рентабельней творить. Обычный день, хоть сегодня и начинается понедельник. Кейсы в первом отделе мы с Леной получали вместе. «Я же сказал, чтобы отдыхала!» Заворчал я, изображая брюзгливое начальство. «Выходной же «Ради науки я готова на все. С нарочитой пылкостью ответила Браилова. «Жеж!» К дверям лаборатории мы дошагали в ногу. «Вот ты вчера ушел пораньше», — высказала мне помощница. «А Володька Кеврин тебя домагивался, «А у меня тренировки по пятницам, агрессивно оправдался я. Раньше вообще чуть ли не каждый вечер в спортзале пропадал, а теперь и запустил. «Алис капут», — как папа говорил. Лена неожиданно остановилась. «Забыла чего?» — повернулся я к ней. «Вспомнила». Прижимая к себе короб, девушка очень серьезно глянула на меня. «Тот гаденыш, которого я подстрелила, выругался или выразился. Он сказал, «Алис капут, гемахт!» «Все пропало», — перевел я, хмурясь. Набрав код, отворил двери лаборатории и приказал. «Немедленно звони Иванову. Похоже, те, кто убили Надю и наши незваные гости, одни и те же нелюди. На тебе и мой. Звони, звони, давай!» «А ты?» — обернулась Лена, нагруженная двумя кейсами. «А я к Кеврину. Не всем же радеть о государственной безопасности». «Кому-то надо и науку двигать». Девушка насмешливо фыркнула, скрываясь в лаборатории, а я налегке прошествовал в аналитический отдел. Володя Кеврин вежливо напрягал научных сотрудников, подавая пример трудолюбия и даже подвижничества. Сильно сутулись, физик-лирик прирос к электронному микроскопу. «Всем привет!» – поздоровался я со всеми, и легонько, чтобы не рассыпался, хлопнул Кеврина по спине. «Кто-то хотел меня видеть?» Володька выпрямился и очень серьезно кивнул. «Пойдем, покажу». На его столе, придавливая вощенную бумагу, лежали три бруска из тех, что Лена засовывала в лабораторную камеру. Бронза, алюминий, сталь. Вот первый образец. Кеврин осторожно взял в руки отливку из бериллиевой бронзы. «Ровно три килограмма семьсот грамм». «Вот, смотри. Специально подточили торец, чтобы до миллиграмма. Отшлифовали даже. Знаешь, сколько он теперь весит? Три кило пятьсот сорок семь грамм. Как тебе такой дефект массы?» «Мы просветили образец рентгеном», — он потянулся за снимком. «Вот, полюбуйся». На черном прямоугольнике отчетливо серели идеальные окружности, словно дырки в сыре. «Если бы отливки, скажем, оплавились, я бы понял», — переживал Володька. «Но изнутри...» «Как? Куда?» Ага, вытолкнул я. «Сверлили?» «Не, побоялись». «Ладно, обойдемся», — и решительно рубанул ладонью. «Распилить по линии полости». Некий МНС, горбоносый и резвый, тут же подхватил брусок и пропал за дверью. «Наташа — Наташа! — окликнул Кеврин. — Что там у тебя? — То же самое, Вовчик! — прощебетала девчушка с косичкой, стрельнув на меня подведёнными глазками. — Девять раковин от четырёх до девяти миллиметров в диаметре, одна из них сдвоенная. Приблизившись, она вручила начальнику отдела гладкое, оструганное полено. — Органика! — насупился Владимир. — Берёза. Ага. Глубокомысленно произнес я. «Значит, с белыми мышами обождем. Живодерство нам не к лицу». «Готово!» — возбужденно крикнул Горбоносый, заваливаясь в отдел. «Пилили наискосок, чтобы одну из полостей пополам, а другой только бочок задеть». Он гордо продемонстрировал блестящий разрез. «И вот, эта серая пыльца внутри была. Я ее на салфетку собрал». Кеврин склонился в позу Луарвика-Луарвика, чтобы лучше разглядеть тусклый серый налет. Напилил и сможет. Я молча отобрал у Горбоносова половинку образца и вытряс в чашку Петри серый прах свинцового цвета из надпиленной раковины. Тут точно не опилки. На анализ. А я запрошу у Ромуальдыча новые образцы. Надо камень попробовать, образцы жидкостей. В кюветы их, что ли, налить? «Короче, работаем!» Понедельник, 3 декабря. Вечер. Зеленоград. Площадь юности. Эскорт оторвался от моего ижика лишь на Московском проспекте. Обе машины свернули вправо. Я усмехнулся. Вряд ли офицеры из группы выездной охраны просто взяли да и уехали. Наверняка передали ежа моим прикреплённым по эстафете. А этих фиг заметишь. Я вырулил на площадь, но заезжать во двор не стал. Поставил машину у детского мира. Там вечно торчали легковушки. Мотор затих, а я чуток расслабился, откидываясь на сиденье. День выдался какой-то нервный. Беготня с самого утра. С Дим Димычем поругались. Пороть меня вздумал, фигурально выражаясь, за недостаток почтительности к старым уважаемым кадрам. Да начхать мне на заслуги светило перед партией и правительством. Тоже мне парторг нашелся. Я с вами как партиец с партийцем. Хорошо, хоть Суслов протолкнул идею о парт-ячейках не по месту работы, а по месту жительства. Иначе какой-нибудь директор института или завода живо нагнет несогласных коммунистов. Правда, к обеду Иваненко остыл и сам явил себя мириться. Мы с ним хлопнули по рюмашке, поговорили за жизнь. Дим Димыч признался, что именно сейчас на объекте острее и приятнее всего воспринимает бытие, наслаждается им, как вот этим коньячком, которому, прошу заметить, без малого двадцать лет накатило. «Мы ушли дальше всех», — горячо витийствовал он, распустив узкий галстук. «Выше всех. Что у нас творится в этих вот казематах, неведомо никому в мире. Тут все новое, от и до. Ах, эти ваши эмиторы, Миша. Помните, как я изводил вас тогда на физфаке? Да чтобы частицы усиленно генерировали сверхсветовые тихионы. Да нонсенс же, реникса. о Молодежь, конечно, гудит и ропщет. Куда девается материя? Перемещается в сопредельное пространство? Или пропадает во времени, в прошлом или в будущем? Откуда берутся эти резкие скачки энергии на ускорители, периодически спонтанные, по выражению Малеевой? Кому-то, везучему в поисках истины, раз в жизни достается некая диковина, а нам природа вывалила целый сундук тайн. «Истина где-то рядом», — хорошенько зевнул я и выбрался из Ижа. Сворачивая к дому, натолкнулся на Валиева. Костя блаженно улыбался. «Помирились, значит, чучелка с балбесом». «Здорово, кубинос-партизанос!» — пожал я руку бывшему гирильера. «Ждёшь?» «Жду!» — выдохнул Костян. Во идёт!» «Грядёт!» Настя в дубленке выглядела красоткой на показе мод. Не шла, а дефилировала. «Привет, Мишечка!» — защебетала она, снисходя до родни. «Целовать не буду, а то помада сотрётся». «Ладно», — ухмыльнулся я, Вернешь с процентами». «Договорились». Радостное лицо вдруг потускнело. «Миш, поговори с этим Сержем, ладно? Я ему популярно объяснила, что ничего между нами не было, нет и не будет, а он все равно пристает, Лезет и лезет. Надоел уже». Валиев набычился. На его губах заиграла очень нехорошая улыбочка. «Поговорю, конечно», — серьезно пообещал я. «А где он водится хоть?» Сестричка неожиданно насупила бровки. «Просто по Гоголю», — вытолкнула она. «Серж у тебя за спиной». Я обернулся, примечая высокого блондина в распахнутой аляске и с непокрытой головой. Его длинное породистое лицо отличало искусственность и контрастность. Тонкий нос соседствовал с тяжёлой нордической челюстью, А дружелюбная голливудская улыбка не совпадала с равнодушным выражением тускло-синих глаз. «Привет, частной компании!» — осклабился Сергей, откидывая капюшон. «Настя, познакомь нас!» «С удовольствием!» — пропела девушка. «Это Миша, мой брат, а это Костя, мой парень». При этих словах Валиев как будто подрос и раздался в плечах. А я поймал на себе пристальный взгляд незадачливого поклонника. Очень приятно, шаркнул ножкой ухажер в отставке, неприятно растягивая слова. Сергей Курика, журналист. Для друзей просто серж. Михаил, мне очень нравится ваша сестра. Надеюсь, наши с ней отношения станут более романтичными. Куриком мотнул головой, откидывая светлый чуб, и у меня по всему телу мурашки прошли. «А, блондин!» — всплыли в памяти показания Игоря Ивановича. «Он еще так челку в бок отмахивал, как этот! Ну, этот из бриллиантовой руки! Козлодоев!» «Отношения, значит», — выговорил я, глядя в водянистые глаза Сержа. «Как с Надей Теминой?»